В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный рост биф возвышался розовой горой, банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками, целый ряд бутылок воздвигался на столе, приятели выпили по рюмке водки... и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою, он совершенно углубился в своё занятие. Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, Он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать, ведь этот кусок краденый, думал он, положив себе в рот кусок и прихлёбывая подлитое обязательным хозяином вино. А сам что я делаю, как не подлость? Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определение Так и остались определения, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение. Ну так что ж, и Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса и продолжал сидеть. Ну, что ж, буду наблюдать, мелькнуло у него в голове в виде оправдания. После чего он и сам перед собой сконфузился, для чего мне наблюдать, писатель я что ли? Эткого мяса, начал Кудряшов, ты обрати внимание, не достанешь в целом городе. И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблаха, как его поразил своим достоинством поданный ростбив, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал. «Ты попал как раз к стати», — сказал он в заключении рассказа о мясе. «Едал ли ты что-нибудь подобное?» — Действительно, рост биф отличный, — ответил Василий Петрович. — Превосходный братец. Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.